Глава 17. В которой девицы фантазируют, а реальность меняет жизненные планы. Скромность несомненно украшает девицу, но лучше всё-таки добавить к этому украшению иные. Для утра лучше всего подойдут жемчуга, ибо они подчеркнут ровность кожи и цвет её. Ода прекрасному или же наставление для дев о красоте и блюдении её. Принцесса изволила пребывать в огневе. Она швырнула туфлю в старшую фрейлину, но не попала. Ибо фрейлина была опытная и ловка, и от туфель за годы службы научилась уворачиваться. Нет, взвизгнула принцесса, отправив вторую туфлю. лет за первой. Но и та была поймана и поставлена к первой. Туфельки к слову были прелестнейшими, как и сама летица Латхемская, которая, поймав своё отражение в зеркале, замерла, позабывшая о том, что злиться. Точнее, вспомнив, что злость может способствовать старению. Она повернулась одной щекой, другой. Щеки были на румянинах Кожу покрывал толстый слой белил, от чего та казалась просто-таки неестественно белую. Губы выделялись ярким пятном, а над губой сидела мушка. Прелесть ведь? И главное, что все вокруг тоже повторяют. Нет, всех она не слушала, но одного очень и очень достойного человека Летиция поправила кружево, которое слегка сбилось, и повернулось к зеркалу боком. Корсет утягивал её, делая вовсе уж воздушной пышные юбки, эту воздушность подчёркивали. Она осторожно коснулась пуховкой лба, потрогала волосы, ставшие жёсткими от особого эликсира, благодаря которому пышная конструкция не рассыпалась. "Вы прелесны", подала голос фрейлина, и туфельки тоже подала именно прелестно, очаровательно, чудесно. подобно звезде и самой пресветлой богине, спустившейся на землю, дабы принести людям радость. Строки сердечного письма согрели. Правда, ненадолго ибо напомнили о причине даже не гнева, раздражения. Летица хотела было нахмуриться, но вспомнила о пудре, румянах, краске, что подчёркивала длинну ресниц, и о том, что лоб снова нужно побрить, поскольку пушок отрастающих волос пробивается даже сквозь белила. Маменька у себя, она позволила одеть на себя те самые туфельки с пряжками-бабочками и чулки поправить. Передай ей, что я желаю беседовать, в том нет нужды, раздался весьма спокойный голос королевы. Все могут быть свободны, и Нисса, пригласи сюда её высочество. И а тут сморщила носик летица. другое её высочество уточнила матушка входя в залу и фрейлины и служанки и даже притихший был торговец притираниями про которого летица напрочь забыла поспешили убраться и верно спорить с маменькой себе дороже мама возопила летица вскинув руки и широкие рукава скользнули к плечам обнажив тонкие изящные запястья Зеркало подтвердило, что трагизма в поэзе хватает, равно как и красоты. Но матушка не вняла. "Прекрати", сказала она сухо и рукава одёрнула, оглядела летицу, поморщилась. "На кого ты похожа?" Вопрос был произнесён с немалым раздражением. "Помнится, я просила тебя не усердствовать". Летица руки опустила. Смысл страдать, когда никому оценить эти страдания по достоинству. Я туда не поеду, сказала она и топнула ножкой. На Фрейлен это действовало, а вот матушка лишь головой покачала. Это не обсуждается. Решение принято. Вы поедете обе. Обе? Матушка Арица вошла в покои, потупилась. Ну вот уж не было печали. Вызвали меня матушка Проходи, дорогая. Матушка приобняла сестрицу. Пожалуй, мне следовало поговорить с вами ранее, а лучше не говорить вовсе. Это касается последних новостей? Арица присела на край софы и расправила подол простого платья, лишённое что кружев, что украшений, оно смотрелось бы бедно, если бы не ткань. Роскошный жемчужно-серый шёлк с каким-то невероятным розовым отливом. подчеркивал фарфоровую белизну кожи, а ведь и пудрой она почти не пользовалась, и мушками скромницу из себя строит и выглядит так же бледно. Хотя следовало признать, что поклонники у сестры имелись, но это лишь потому, что она принцесса и только. «Именно, дорогие мои, как вы знаете, наши планы несколько изменились», Летиция фыркнула. «Об этом знали, наверное, даже дворцовые крысы. Несчастье, которое случилось с твоим женихом, многими было воспринято как дурной знак. О да, а теперь и вовсе заговорили, что он не сам умер, а из-за этого повелителя. Что будто тот, влюбившись в портрет прекрасной Летиции, взревновал и избавился от удачливого соперника. Слухи льстили, но... Можно подумать, я его в бордель потащила. Вполне искренне возмутилась Летица. Матушка поморщилась. Речь не о нём, речь о тебе. Ирнейца отказались и дальше вести договор. Обидно или не очень. Для самолюбия несомненно, но вот в душе Летица испытывала лишь огромную радость от перспективы примерить ирнейскую корону, отказаться было куда сложнее. Однако, возможно, и к лучшему, продолжила матушка. Мы с отцом обсудили это письмо и пришли к выводу, что предложение весьма выгодно. Мама, выгодно ехать куда-то? Знать бы ещё куда. Главное, что там мрак и тлен и разрушение, и мертвецы живые, и ещё чудовища. Она принцесса, она должна блистать при дворе. Какой двор у того, кто мертвецами окружён, пусть и живыми? Не бойся, оживший мертвец танцевать не умеет или умеет? Летица поматала головой, отгоняя дурацкие мысли. Умеет или нет неважно, она не хочет замуж во всяком случае не за этого вот повелителя. Тем более она точно, совершенно точно знает, за кого замуж стоит идти человека умного, даже остроумного. весёлого, лёгкого такого, который ценит её, летится и красоту. И особенность. А ещё её любят. Несомненно, нас с проклятыми землями связывают давние отношения. Однажды уже латхемская принцесса становилась женой повелителя, и это принесло многие выгоды. Началось. Летица закатила глаза. Сейчас матушка станет распинаться про торговлю, бюджет, Долги. У кого их? Если подумать, нет. Долги это же ещё не повод отказывать себе в маленьких радостях жизни. Ты знаешь, что мы находимся в довольно непростом положении. Матушка говорила. Летица делала вид, что слушает, стараясь не слишком коситься на зеркало. Благо, зеркал в комнатах её стояло много, и ещё одно висело на поясе. Простенькое. в серебряной оправе, но очень-очень миленькое. Пальцы погладили его, и летица слегка зарызовела. Он знал, что дарить. И пусть был робок, скромен, но разве это плохо? И таким образом этот брак позволит укрепить наше положение. Ясно? "Да, матушка", сказала Арица, выскочка. "Да, матушка", летица вздохнула и подумала, что если всё так то пусть бы дрожащей сестрицей отправлялась в эту задницу мира, выходила замуж и крепила международные отношения, а у летицы есть собственные планы на жизнь, и в эти планы никакие там повелители не вписываются. Матушка, кажется, что-то такое поняла, потому нахмурилась и посмотрела так, что сразу захотелось покаяться. Правда, летица была в достаточной мере умна, чтобы подавить недостойное желание это. На корню она потупилась, взмахнула ресницами и вид приняла самый невинный. Он прислал дары, произнесла матушка. Думаю, тебе будет интересно. Интересно? Разве ж то самою малость, потому как что может прислать человек всю сознательную жизнь свою, проведшей в окружении мертвецов? Драгоценности такие, каких, наверное, и у матушки не было. Две шкатулки. и два ожерелья. Камни, синие, словно море, яркие, огромные, и камни зеленые, что листва, но тоже яркие и огромные. Плетение золота и блеск мелких алмазов, которые казались россыпью иния. Ахают фрейлины, переглядываются, перешептываются, и наверняка пойдут разговоры, Ну, пусть идут. Летица подняла жирелье повыше, позволяя прочим полюбоваться этой красотой. А для себя отметила, что в обитой бархатом шкатулке нашлось место и для серёг, и перстней, и пары браслетов. Впрочем, не только в её шкатулке. Что ж, конечно, замуж она не собиралась, но почему бы не съездить, хотя бы взглянуть на этого вот повелителя. в сокровищнице которого вводятся подобные чудеса. Разве это не мило? Сестрица первой примерила драгоценности, которые, коснувшись кожи, вспыхнули, и камни будто ожили, выпустив сон пляшущих искр. Сама Ариция окуталась Марьевом, правда, ненадолго, а придворный мак охнул и не удержался. Потянулся было к камням, правда, тотчас убрал руки за спину. Что это раздражо на поинтересовался батюшка, выпов из обычной своей полудрёмы. Это ваше величество защита, древнее заклинание. Оно считалось утраченным, но драгоценности отныне защищают её высочество от чего? Почти от всего: от яда, от заклятий враждебных, от стали, и огня. Мака облизал тонкие губы. Не думал, что кто-то сохранил подобное. Может, древние? Отец оживился и поманил Арицу: "Подойди". И братец оживился тоже, не удержался, ткнул пальцем в камушек и тотчас палец в рот засунул. "Жжётся", пожаловался он матушке, а та нахмурилась, ибо не пристало принцу и наследнику вести себя подобным образом, пусть даже 8 лет. 8 уже много. Нет, отнюдь, работа вполне современная. В прежние времена предпочитали вещи более э массивные. Признёс Мак, разглядывая драгоценности, игру сестрицы, на которой возлежало ожерелье. Фрейлины шептались, будто бы Мак был ещё тем развратником, но место своё он знал. Наводил, подтвердил матушкин секретарь. Не сам не Анна. «Однако весьма изысканный. Вижу руку самого Феррелла Фалийского». И слова его породили новую волну шепота. Летиция с раздражением подумала, что это она должна стоять там, перед батюшкой, и милость его позволять всякие разглядывания и даже слегка смущаться. Ариция не смущалась, она была совершенно безэмоциональна. И момента не чувствовала. Летица на оде лажирель ей тотчас испугалась, что у неё оно будет другим, но нет. Тело окатило жаром, а вокруг заплясали искры синенькие. Удивительно, восхитительно. Придворный Мак бросился и к летице, но трогать её благоразумно не стал, только потёр потные свои ладошки, верно в избытке восхищения и подтверждает мою теорию. Можно допустить, что и имелся в сокровищнице подобный комплект, но вот сразу два, а, думаю, и больше. Больше, а Рец примерила и браслет, и серьги. Вечно она лезет вперёд старших. Несомненно, невеста больше мог бы и промолчать. Летица молча вытянула руку, на которой сияло синим светом кольцо. Над ним плясали искры, и это что-то дозначило. Она даже ощутила силу, скрытую в предметах. Ну и только. Двумя часами позже состоялась совсем иная встреча. В саду. Благо сад был в достаточной мере велик, чтобы люди могли в нем встречаться, не мешая друг другу. «Ах, мое сердце разрывается от боли!» Дон Сержио, склонился над рукой, и горячий поцелуй его опалил кожу сквозь перчатку. Стоит мне представить, какая участь ожидает ту, что стала владычицей дум моих. Он держал руку нежно, очень, и дышал так страстно, а ещё стихи читал. От стихов ли, дыхания или ещё чего, но в теле возникало пристранное томление. Я жаждал бы спасти вас. О, если бы я мог, и кружевной платок трепал в ладони, от платка и до на Сержо пахло розовым маслом и розмарином, в пареке его весьма роскошным виднелись посеребрённые пряди. Чёрное кружево подчёркивало белоснежный бархат камзола, и камни в нём сияли искрами. Вы можете руку летица не стала забирать, лишь огляделась воровато, но сад был пуст. Фрейлина Сопроводившая принцессу в сей укромный уголок благоразумно удалилась. Но как, взвыл Дон Серджо, скажи, о прекраснейшая, что сделать мне, дабы навеки изгнать печаль из твоих очей, они подобны небесам, исполненным лазури. Всё-таки порой он слишком уж увлекался стихами, хотя следовало признать, что читал их вполне вдохновенно. Мы сбежим, прервала его летицы, поскольку поэма грозила затянуться. И пусть прославлялась в ней она, прекрасная кругом, но всё равно стоило сперва о деле поговорить, а уж потом восторгаться. Дон Серхо у запнулся. Вечером сбежим и тайно обвенчаемся. Тогда я никуда не поеду. Но некоторое время матушка несомненно будет сердита, и отец тоже не сразу простит. Дедушка опять же, дедушка точно не поймёт. И Сержу он не примет. Ретроград, да и идеи у него пристранные. Все же знают, что благородный человек к ней может работать. Этот честь пятнает в конце-то концов. Вот и Сержу. Да и зачем, когда другие работают? Поживём год другой в твоём замке, Лукреция совершенно успокоилась. В конце концов Не так она и пустоголова, как матушка полагает. Наоборот, она всё продумала. Дон Сержу икну. Потом, когда наследник родится или наследница, неважно, нас простят. Матушка всегда так: сначала поругает, но простит все непременно. Самое большее 5 лет. Лицо Сержу почему-то вытянулось. Да, определённо. Так никто и не скажет, что они были мягче и попрали приличие. Конечно, продержаться 5 лет вдали от двора будет нелегко, но мы ведь можем создать свой собственный двор. Сержу что-то булькнул, наверное, от восторга и перспективы, слова растерял. Небольшой, но изысканный, э, пригласим живописцев, музыкантов, поставим твой балет, и к нам будут съезжаться люди. А нас пойдёт слава, как о самый прекрасный, самый удивительный парень мира. Она прижала руки к груди и зажмурилась. «О, мы перестроим твой замок! И не только замок! И все земли!» «За-а-а-чем?» «Чтобы соответствовали! Никаких крестьян, полей, пастбищ! Только чудесные лужайки и дивные сады! Назовем их сады любви! Тебе нравится?» «Но это... это неблагоразумно!» — выдавил Дон Сержио и, кажется, слегка побледнел. Точно, кажется, пудра такая. Над будет сказать, чтоб сменил. Слишком уж неестественный оттенок получается. Ваши венценосные родители, конечно, осерчают. Тут думать нечего. Титулов могут лишить, меня, тебя, ты не тронут, разве что немного. Они ж должны всем показать, что брак без благословения, но не волнуйся. Говорю же, это будет ненадолго, пока мы не покажем всем, на что способна истинная любовь. Раздался тонкий свист, и летица поднялась. "Сегодня", сказала она строго, "в 10 я жду тебя здесь. Готовь побег". И удалилась. Как прекрасное видение. Правильно, она действовала именно так, как советовали советники для дам. Дарила надежду и исчезала, оставив кавалера пребывать в приятном томлении и душевном смятении. Насчёт этого летица правда не была уверена, всё-таки В слух Дон Серджони озвучивал не про смтение, не про томление, но очень наделось. Дура, её схватили за локоть и дёрнули куда-то в кусты, и прежде чем Летица успела завязать, зажали рот. "Это я, горится, следила. Вот ведь пакость мелкая. Только опасмей мне помешать". Прошипела Летица, испытывая при огромное желание укусить сестру, но та благоразумно руку убрала. Не собираюсь. Он не явится. Если осталось хоть капля мозгов в этой петушиной голове, летица обиделась. Явится. Он меня любит. Себя нет. Он любит себя. В этом вы к слову похожи. Сестрица отпустила руку. А ещё он любит твой титул и перспективы, которые он открывал. Ещё твоё приданое. Но если ты сбежишь, то приданое могут и не выплатить. А титула лишат, и что останется? Наша любовь. Хм, ну-ну, фыркнула сестрица. Знаешь, иногда мне начинает казаться, что ты не такая уж и дура, но потом раз и всё меняется, и понимаю, что именно такая. Но и к лучшему. Обидно до того, что прямо потянуло вцепиться в лицо этой этой, слов нет, какой этой приличных. А неприличные принцессы произносят лишь мысленно. В общем, конечно, попробовать, попробуй, но я особо и не рассчитывала бы. Арица её отпустила. Не донесёшь матушке? Надо бы на ни к чему. С поремон сегодня уже уберётся во свояси, пришлёт письмецо, что его домой срочно призывают к адру больной матушки, батюшки. Письмом доставили спустя четверть часа, и Дон Серджо рассыпался в изысканных выражениях, заверяя в своей бесконечной любви, противостоять которой мог лишь сыновний долг. Ты, летица поняла, что ещё немного и расплачется. Не переживай, Арицца забрала письмо и пробежала по строкам. Нужен был тебе этот павлин. Кто Яркие перья и пустая голова, чтобы знало он давно уже живёт в угол. Земли заложены и перезаложены, там полнейший упадок. Замок не лучше, тебе бы там не понравилось. Пусто сыра, даже зимой не топят, берегу дрова. Он и здесь-то всё больше по приятелям и в гостях столуются, чем у себя. Но он же, что он тебе дарил? Пальцы летицы сомкнулись на зеркальце. Что, цветы из матушкиного сада почти столь же прекрасны, как ты, Арица даже голос придразнила, получилось очень похоже. Всё-таки дура ты, сестрица, если где и организовывать свой двор, то там, где не надо зимой на дровах экономить. Думаешь? Думаю. Думаю, что тот, кто прислал тебе небесные сапфиры, способен и дрова купить, а мне изумруды. Интересно, что остальным А а вдруг он страшный? Тогда испугаешься. Не возмутимо ответила Ларица и письмо поднесла к свече. Бумага вспыхнула сразу. Но хотя бы действительности, а не своих фантазий.